Yeah, Конечно. you. Łaże mi się Жертва твоя, голос твой нежный, день счастья моего. голос твой суровый знак. Так верит, так ликует Тело ситой открыв ее Царь радости моей велики, О ты, которая владела всем сердцем Внутренний владыка, огонь million small Yeah. Я не вижу. неверных мыслей, I'm nice. Перерыв. А если хотите, я буду продолжать. Если вы так чувствуете, перестроитесь. Первое деление посвящено Сыну Божьему, второе деление посвящено своему человечеству. И это немножко другой настрой. Как вам лучше? Я могу продолжать, а могу прерваться. Так надо отдохнуть. 5 минут. О, что-то есть, что то хочешь. Как, ты боишься? Спать, что отдохнуть Нет, это идеально не нужно. Либо бы у нас контакт... раз, это очень сильно чувствуется. Начинает что-то оценивать. Я. Thank uh -huh. Он сказал, голос моря слышится мне в этих двух словах, голос верных деревьев, когда он говорил мне эти слова, жизнь говорила смерти. смертью. Да, я. я в самом деле была мертва. Я была женщиной объединенной от своей души. Я жила отдельно от той сущности, которая сейчас представляет тебе. Я принадлежала всем мужчинам